Глава 20 Кирен. Он сидел в центре управления. Пока что другого кабинета у него не было. А в свою каюту с работой идти не хотелось. Будет еще мешать отдыхать Наташе. Да и подумать надо. Мыслей много, но пока они никак не формируются в логическую цепочку. Он также видел, что девушки сегодня весь день были заняты, и очень устали с непривычки. Это им, мужчинам, не занимать выносливости после стольких лет в космосе. Вот и сейчас у них еще достаточно дел до сна надо успеть сделать. С мягким шуршанием отодвинулась дверь в центр и вошел его старпом. «Устроил свою пару в шатре? Все нормально?» «Ты знаешь, Надя просто чудо! И характер у нее спокойный, приветливая, заботливая». Ведь она могла не готовить еду для нас, но ведь позаботилась. И такого я еще со времен детства не ел, когда родители брали меня с собой в едальню с натуральной едой. А как нас кормили в академии, ты и сам знаешь. Мне она с первого взгляда понравилась. И вот весь день думаю, я, пожалуй, тоже откажусь от леди, как пирт. Пусть кому-нибудь там на родине повезет, а я проживу свой век с Надей. И дети у нас будут, и, может, даже не один». Переселение на Голубой нам пока что не грозит, такими темпами у нас и многие откажутся от Леди. Да и пусть. Но я вот о чем хотел поговорить с тобой. Чем дальше, тем больше мне кажется, что все это не случайные ошибки в плане были, а вполне продуманные диверсии. Все указывает на то, что кто-то очень старался, чтобы наша экспедиция не перенесла первую же зиму на этой планете. Да и девушек тоже подставили. В самом деле нет ни одежды для них, ни обуви. Надо как-то выкручиваться. Когда должен прибыть первый транспортник? Если все хорошо, то после первого сбора урожая. Ты хочешь, чтобы мы передали какие-то известия с капитаном транспортника? Я правильно понял? И да, и нет. С капитаном можно передать известия для командира следующей экспедиции. Они же стартуют почти через цикл после нас, верно? Ты с кем поддерживаешь хорошие отношения из командиров экспедиции? С ликаром? Он пойдет к земле за девушками только на другой материк. И что ты хочешь ему передать? Если передать ему, чтобы он связался с нашими резидентами в той стране, откуда мы взяли девушек, и те приготовили для нас необходимое по списку, что составят девушки, и передадим ликару. Думаю, это реально. «Да и капитану транспортника можно сделать заказ на нашу планету. За деньги он хоть что привезет». «До транспортника еще есть время. Обдумаем и решим, как лучше». Илов мне сказал, что у одной из девушек сегодня была тяжелая истерика. Она не может принять то, что она оказалась здесь. Он попробует с ней работать, но результат предсказать сложно пока. Самое интересное, что она предназначена была в пару Трину. Он у нас еще молодой и амбициозный. Надо бы приглядывать за этой парочкой. Да, надо бы понаблюдать. Какие срочные дела на завтра ты запланировал, Киран? Завтра надо закончить с шатрами, окончательно устроить все с животными. Вначале ведь они планировались только для питания землянок, но девушки воспротивились и решили их содержать и разводить их большее количество». Еще надо использовать планетолёт. Пока нет дорог, пусть кто-нибудь слетает на соленое озеро. Необходимо привезти нужное количество соли. Потом еще раз под охраной с девушками слетать туда, откуда они в прошлый раз привозили растения для пищи. Кстати, необычно, но было вкусно. Как они там это блюдо назвали? Суп? Очень сытно было. И самое главное, начинаем пробивать проход в соседнюю большую долину, где мы наметили поля. И дорогу, соответственно. Придется поделить экипаж пополам. Часть остается здесь, для строительства домов, а часть идет в Большую долину. Конечно, из составляющих звездолета можно было бы быстрее собрать жилище, но раз девушки хотят дома, значит, будут дома. Знаешь, Киран, мне Надя сегодня вечером показала картинку, которую она сама нарисовала, какой она хочет иметь свой дом. И я понял, что я и сам мечтал о таком в глубине души. Так что давай прислушаемся к нашим парам. Скорее всего, правы они, а не мы. И вот мысль меня не отпускает, как им рассказать о наших леди. Не хочу обманывать Надю, и потерять ее не хочу. Что думаешь, командир?» Киран помолчал. «Думать можно что угодно, как еще девушки отреагируют». Хотя в душе полностью согласился с другом, но ответил уклончиво, Давай вначале устроим жизнь здесь, построим дома, обустроим быт для своих пар, дождемся транспортника, тогда и расскажем. Думаю, большинство из мужчин выберет землянок. хотя они и задиристы, и свою точку зрения отстоят и считаться с собой заставят, но они ужасно милые и достойны всяческого уважения. Утром я подскочила от противного зумера прямо возле моего уха. Вначале пару минут трясла головой, пытаясь понять, что это и где это. Потом сообразила и со стоном упала на подушку. Сама же вчера попросила Кирана установить мне время побудки на моем браслете. Надо, кстати, хоть примерно установить какое-то время, чтобы ориентироваться. Непривычно, без часов, телефона. Хотя, почему без телефона? Он как раз есть. Только здесь он нужен, как валенки на Бали. Может, показать телефон Пирту? Вдруг что-то придумает. Ладно, суну его в карман куртки, там днем посмотрю, что делать. Да, рань сусветное, но надо вставать, самой умыться одеться, обиходить котят и вперед с трудовыми песнями на ферму. Утром все равно было еще прохладно, поэтому, нервно позёвывая, натянув на голову капюшон толстовки, бодрой рысью с живой ногой, как говорила наша соседка по даче баба Галя, рванула к месту нашего общего рандеву. Часть утренней группы доярок жила уже в шатрах, а часть догоняла меня от корабля. Легким оздоровительным бегом добралась до транспортного средства, на платформу которого специально для нас установили кресло с ремнями безопасности. Устроившись и подождав, пока наш водитель убедится, что мы все зафиксированы, и сядем на свое место, я в шутку махнула рукой и воскликнула «Трогай!» И наступила тишина. Водитель смотрел на меня в полном изумлении. Потом, сглотнув тяжело, произнес «Простите, леди Наталья, если я вас потрогаю, то командир мне трогалки оторвет». Хохот был такой, что из шатра высунулся заспанный старпом, торопливо оглядывая окрестности, что за непорядок во обверенном ему хозяйстве, что за шум. Прибыв на ферму, теперь уже мы изумлялись. По сравнению со вчерашним, тут были разительные перемены. Неподалеку блестел бирюзовой водой пруд, вдали виднелись огороженные пастбища, в птичнике бодро драли глотку петухи и гоготали гуси. В вольере для птиц крякали утки, спешно подъедая корм и торопясь на утренний заплыв. К длинным кормушкам-поилкам подходила лента транспортера, когда только успели. В загоне для мелких рогатиков какой-то наглый козел, ну в самом деле козел, упорно бодал рогами ворота загона. Осталось только сломать эти самые ворота и обеспечен бег по пересеченной местности. В помещении самой фермы было тихо. Только шуршали механизмы, убирая помещение и развозя корм. Люба пояснила, «Ребята вчера до самой ночи все это конструировали и устанавливали. Теперь уборка, кормление и паение идет автоматически. Даже чесалку для шерсти установили. Сегодня сделают молокопровод и сами аппараты для дойки». А пока сейчас учимся ручками-ручками. Потом будем учиться управляться со всей этой иноземной техникой». Выделили мне крупную высокую черно-белую корову, пластиковый контейнер, невысокую табуреточку. Несколько минут мне показывала процесс Люба, потом усадила меня. И тут я поняла, что у меня всего две руки, и обе они левые. «Куда подевалась правая? Вот вопрос». Еще, оказывается, надо было успевать смотреть на сам процесс доения и на корову. Как она относится к этому процессу, не испортилось ли у нее настроение. К концу процедуры у меня сводило судорогой пальцы от напряжения, мне явно грозило косоглазие, а корова излучала взором мировую скорбь мощностью в 3-5 бассет-хаундов. Но треть контейнера была наполнена молоком. Впрочем, моя физиономия и руки до локтей были тоже забрызганы молоком. Но я была горда собой. У меня почти все получилось, я не заплакала и не выбежала с позорным писком. Подошедшая Люба покачала головой, присела на табуреточку и ловко и быстро надоила еще половину контейнера молока. Освобожденные от молока, а главное, от доярок неумех коровы, бодро приступили к завтраку, а мы выползли на волю. Посмотрев на наши перепуганные и уделанные молоком моськи, мы сами же начали дружно хохотать, разряжая обстановку. Мужчины погрузили молоко на грузовую платформу второго погрузчика, туда же поставили коробку с яйцами, их собрали наши водители, пока мы осваивали процесс доения. И мы вновь двинулись к нашему поселению. Шутить мне уже с водителем не хотелось, и поэтому я просто сказала, «А что, девчонки, споем?» И мы под бодрый народный хит «Ой, цветет Калина» подкатили к нашей летней столовой, где уже суетилась Надя с помощницами и упоительно пахло жарящимся беконом и яйцами. Эх, еще бы кофе и кусочек тоста или просто хлебушка. Но чего нет, того нет. Хлеб, возможно, и будет, а вот кофе... Если только потом найдем нечто подобное. Нам бы сейчас найти каких-либо трав для чаев. К навесу народ подтягивался активно. Запах еды — лучшее средство для побудки. Надя, широко улыбаясь нам, сообщая последние новости, в общем, из кулинарного фронта, в частности, «Ну, вы, девчонки, и пели. Издалека вас слышно было. Мойте руки и за стол. Сегодня вон все раненько прискакали. Но командир велел в первую очередь покормить тех, кто летит в экспедицию. Девочки, картошечки, тьфу ты, побольше накопайте. И соль нужна». «Очень! И вообще все, что найдете, пригодится!» Поскольку вчера я сама, не дрогнувшей рукой, вписала себя в список членов заготовительной экспедиции, то и заторопилась за стол. Вместе с нами завтракали и четверо мужчин, они тоже летят. Быстро завершив трапезу, увидела и подходящую к столовой зевающую Лику. «Лика, ну как там изучение законов? Я сейчас в экспедицию, вернусь, начнем контракты изучать». «Да я вчера до самого последнего читала, пока не уснула. Почти половину разобрала. Чем-то отдаленно напоминает британское право. Давай я пока еще дальше читать да разбирать буду. Если не трудно, возьми моих котят. Вдруг задержусь, а они маленькие, едят часто еще. Сейчас пойду переодеваться и отдам тебе их вместе с вещами». В каюте меня, кроме котят, дожидался и рабочий комбинезон. Хотя я девушка и довольно высокого роста, но комбес все равно был мне великоват и широк. Пришлось затягивать резинки на поясе и подворачивать рукава и штанины. Капюшон при необходимости можно было плотно затянуть на голове и даже опустить сетку на лицо. В прилагающемся поясе имелись плотные перчатки, нож, ножницы, пара больших пластиковых пакетов с затягивающейся горловиной. Неплохая экипировка». Добавила из своего еще солнечные очки, и все, я готова. Подхватив котят, их еду, мисочки и немудрящую игрушку из бумажки, унесла их к девочкам с наказом кормить, холить, лелеять и любить. Все, жди планета, я лечу тебя изучать. Кроме четырех мужчин, один из которых пилот, в лед сели Катя с Женей, я и Олеся из Мозыря. Пока добирались до Соленого озера, Катя и Женя, сегодняшнюю ночь проведшие уже в шатрах, поделились впечатлениями с нами тихонько в полголоса. Провели ночь они хорошо, в шатрах было тепло, удобно. Их спутники были вежливы и предупредительны, никаких таких намеков не делали. А самое главное, исчезло ощущение того, что мчишься сквозь пространство в ненадежные консервные банки, и от всех опасностей космоса тебя защищает только слой металла. В общем, им было спокойно в шатре. Надеюсь, сегодня и все остальные переберутся в наземные жилища. Если честно, то им не было неуютно в звездолете. Какая-то подспудная тревога не оставляла меня все это время. И пусть уже мужчины разбирают эту гору металла. До соленого озера добрались быстро. Долинка с этим озером была немного подальше и чуть вглубь материка по отношению к нашей. Озеро имело вид вытянутого овала, и по краям действительно имела насыщенно-розовый цвет, местами переходящий в красный. Сверху отчетливо были видны множество звериных троп, подходящих к водоему. Ну вот, планета, мы и прилетели. Но сначала добыча.